Глава сорок первая. «Нет», — ответила я без раздумий. «Почему?» — растерялся Арч. «Элис, нужно тренироваться с мечом, она не захочет», — придумала я первый аргумент. «Она согласна», — тут ответил Арч. «Я уже с ней поговорил, она сказала, что очень хочет». «Знаю я, как ты говоришь. Были ли вообще случаи, когда после твоих уговоров и убеждений кто-нибудь на что-нибудь не соглашался?» проворчал я, понимая, что у маленького продуманного негодника все уже схвачено. «Конечно, были», — тут же ответил Арч. «Хотела бы я увидеть таких людей, которые тебе отказали», — усмехнулась я, погладив Арчи по пушистой спинке. «Можешь зайти в мою комнату и найти такого человека в зеркале», — пробормотал Арч. Хэй сзади рассмеялся и сказал, «А меня почему не посчитали?» — Потому что мы с тобой не уговариваемся, а взаимовыгодно договариваемся, — ответил Арч. — Это другое дело. Я подошла к лестнице на первый этаж, с удовольствием отмечая, что все следы разгрома убраны. Дракон, владеющий бытовой магией, — это мечта любой матери семейства. Можно спуститься в комнату, которая из учебной давно превратилась в мой кабинет, не боясь поскользнуться и все там обсудить. Тем более Хэйни отставал, а по его лицу я видела, что он точно хочет что-то... Мне сказать. Когда мы добрались до нужной комнаты, я привычно расположилась за своим рабочим столом, а хей подтянул стул, чтобы сесть напротив. Арчи тут же спрыгнул на стол с моего плеча и требовательно уставился на меня. «Так почему ты не хочешь отпускать нас в ревод?» «Потому что там опасно», — строго сказала я. «После принятия закона вас с легкостью могут похитить недружелюбно настроенные маги, и наступит конец твоей прекрасной шерстке». «Но мы же с тобой ходили в ревод, там в нашу сторону никто даже не посмотрел, и я совсем не видел никаких таких недружелюбно настроенных». «Конечно, когда мы с Арчем были в городе, то я ходила в красном камзоле, и все маги, которые видели меня, искренне старались обойти стороной. Репутация — великая сила». «И вообще, мы всегда можем с собой взять дракона, знаешь, что там останется от этих настроенных?» Тут же деловито фыркнул Арч». «Боюсь, после дракона и от самого ревота ничего не останется», — вздохнула я. «Попца будет всему городу, понимаешь?» «Извини, что вмешиваюсь», — сказал хей «Но ты ошибаешься, Лиса. Не насчет дракона. Тут ты, боюсь, полностью права. В ревоте сейчас очень безопасно. Разве ты не заметила, что сейчас практически нет раненых монстров, которые останавливаются у тебя?» «Раньше я уже слышала, что истинные маги создали в Ревоте что-то вроде опорного пункта. Но я бы в жизни не подумала, что все так масштабно. Раненых у меня и впрямь сейчас не было. А все потому, что истинные маги в Ревоте организовали эдакую больницу для пострадавших монстров. Да и вообще помогали всем беженцам переправиться через Ревот в лес, охраняя сам город и дорогу от него к лесу монстров, как церберы врата ада». или как дракон моей ручки. Более того, истинные маги нагло и бесцеремонно выселили всех магов-новаторов, а также тех, кто не поддерживал монстров, из города. Кого-то по-хорошему выселили, кого-то пинками, тут уж как вышло. Так что теперь в ревоте истинных магов больше, чем пыли в воздухе, заключил хей «А это вообще нормальное поведение?» — уточнила я. «Все-таки похоже на какое-то разбойное нападение, как не посмотри». Абсолютно нормально, совет ревота одобрил. Заверил меня хей после чего хитро мне подмигнул. Там на одного мага-новатора трое истинных приходилось, так что расклад в нашу пользу. И что, никаких последствий? Подозрительно, уточнила я, чувствую что не бывает так. У людей с добрыми намерениями не может все пройти так гладко, должен быть какой-то подвох. Ведь король, по сути, выступал за указ — а следовательно против истинных магов. Неужели никакого наказания для ревота не последовало? Ну, король отозвал всю стражу из города. В самом ревоте нынче безопасно, а вот на некотором расстоянии от него не очень. Неловко улыбнулся Хэй. Не все торговцы могут нормально добраться до ревота, потому что по дороге много всяких бандитов. Но в окрестностях города разбойники даже не показываются. В любом случае монстры, «Бандитов не интересуют. У монстров украсть нечего. А вот у торговцев есть что». арчи едва ли не подпрыгнул на месте, ушки встали торчком. «Отлично! Это же отлично!» «И что такого отличного в том, что бандиты нападают на торговцев?» Спросила я. «Как что? Это значит, что торговцы до ревота не доходят, и скоро в ревоте будет дефицит определенных товаров. Но в первую очередь жратвы... Ой, еды... «Потому что жратва всегда заканчивается первой, а где много еды — у нас в лесу», — оживленно вещал Арч. «Мы на этом так наживемся! Как хорошо, что туда разбойники приперлись!» «Арч!» — возмутилась ей и котенок быстро сообразил, что не так. «О, бедные несчастные торговцы, как жаль, что их все грабят! Но мы хорошо нажив... То есть поможем благородным истинным магам не умереть от голода!» — театрально заявил котенок. «И нам ведь нужны деньги?» «Нужны, но...» — начала я. «А в ревоте безопасно, правильно?» «Правильно, но...» «Я все еще не была уверена». «Но что тогда?» Арч продефилировал ко мне, глядя умилительными глазами и начиная мурчать. «Маленький, умненький Подхалим, вот и что с ним делать? Гладить и хвалить, как говорил дракончик». «Хорошо, но будет несколько условий». Медленно сказала я, кладя ладонь на шею котенка и начиная приглаживать чуть в стопорщенную шерстку. Может, его надо вычесывать? Во-первых, в ревод вы будете ходить только втроем. Ты, Элис и дракон или Сивиль. Причем никого из других детишек вы брать не будете. Это было обоснованное требование. Из детишек только дракон и единорожка были сознательного возраста, разумны, то есть способной слушаться Арча, и обладали достаточной силой, чтобы снести небольшой отряд первоклассных магов или большой классом пониже. Я это знала очень хорошо, потому как тренировала обоих. Изначально я планировала обучать самообороне и атаке дракончика, но однажды нас увидела Сивиль. Она ничего не сказала, лишь наблюдала в течение трех дней за тем, чему я учу дракончика. Дважды я ее заставала за тем, что она пыталась увиденное повторить. и не всегда удачно. В конце концов, я не выдержала и предложила ей присоединиться к тренировке. Не все у нее получалось. Все-таки дракон не зря считался самым могущественным из монстров. Но благодаря стараниям и упорному труду, Севиль стала намного сильнее. «А второе какое условие?» — спросил Арч, в нетерпении подергивая пушистыми хвостами. «Второе...» Я проверю навыки Элис. Если она будет слабее определенного уровня, то ни о какой торговле речи идти не может. Элис была сильной. на меня интересовала абсолютно другая вещь. Выросла ли Элис морально за это время? Помнит ли о том, что я ей сказала уже довольно давно? или снова, играя роль телохранителя, она увлечется боем и забудет о тех, кто под ее защитой. За последние полгода мы с Элис очень сблизились. Не могу сказать, что стали делиться какими-то секретами, но посидеть вечером за чашкой чая стало привычным делом. Нашлось и одно общее увлечение. Мы обе любили детективные истории. Не ахти какое увлечение, но благодаря ему стерлась некоторая отчужденность, а на ее место пришло понимание. «Если бы у меня была младшая сестренка, то это была бы Элис». Иногда я волновалась о том, что она заперла себя в этом доме, не получала боевого опыта и тренировалась без учителя. Сражения наверняка много значили для нее, и пусть она ни разу об этом не говорила, догадаться несложно. Поэтому я еще бы попутно проверила, что дало Элис упорное ежедневное махание мечами. Я не мечница, но ее уровень запомнила с прошлой битвы, а потому смогу понять, есть ли какой прогресс». А если у Элис не будет особых результатов, то мне придется задуматься об учителе для нее. Будет еще третий пункт? Верно. Если Элис окажется достаточно сильной, то я сделаю для вас особые защитные амулеты, которые придется носить постоянно. Я узнала об этих амулетах совсем недавно, убирала книги, которые хей принес дракону, подальше от зубастых пантерок и выронила старую при старую пожелтевшую книжку. Она была настолько старой, что листы прямо рассыпались по полу. Пока я их собирала, случайно заметила интересную конструкцию этого самого амулета. Особенность была в том, что сила амулета зависела не от особенностей магии, а от того количества энергии, которая в него вливалась». По сути, создатель амулета признавал его бесполезным, так как для его хорошей работы нужно было огромное количество магии, которой у меня, например, было в избытке. Если бы я сделала такой амулет, влив в него магию, то он смог бы защитить своих хозяев даже от удара короля монстров, не говоря уж об атаке простых магов. А еще я бы почувствовала, что кто-то напал на детей, Я уже давно собрала все нужные ингредиенты для создания амулетов, но пока не приступала. Видимо, пора. Арч немного расстроился, а потом спросил. — А амулет красивый? — Красивый. — Честно ответила я, вспоминая кулон, напоминающий по форме каплю. — Тогда ладно, я согласен. Пойду схожу к Элис и обо всем ее предупрежу. Арч такая умница. Вот только подарки подбирать ему сложно. Отвары для блеска и красоты шерсти — Он еще не израсходовал, зеркала были целы. Но, судя по его замечанию, ему можно дарить и красивые украшения. Только бы найти не девчачьи, а для мальчиков. Я задумчиво смотрела, как Арч спрыгнул на пол и вышел, вежливо прикрыв дверь с помощью задних лапок. «Хэй, о чем ты хотел со мной поговорить?» Спросила я, переводя взгляд на Хэ. Хэй неожиданно сделал пас рукой, и все стены заполонили серебряные линии. так нас не подслушают», — пояснил он. «Я хотел еще немного узнать о твоей печати. Сейчас опасное время. Не стоит ли ее временно снять? И насколько сложно эту самую печать снять?» «Ты боишься, что я могу столкнуться с кем-то сильным? Это очень маловероятно». Я замахала руками. «Я уже успела немного оценить уровень здешних магов, никаких проблем с ними не будет». «А если на тебя нападет кто-то, кто будет не слабее короля монстров?» — прищурился хей Или даже сильнее. «А такие люди в этом мире существуют вообще?» — усмехнулась я. «Мы не так давно говорили про королевскую семью. По крайней мере, король этой страны настолько же силен, как и король монстров. И все три принца не уступают ему в силе», — сказал хей Конечно, вероятность, что ты их повстречаешь, и тебе придется вступить с ними в битву, не так уж велика. К тому же мы понятия не имеем, куда идет энергия, выкачанная из магических животных. — Тебе не о чем беспокоиться, Хэй, — сказала я, чуть поколебавшись, неуверенная, что стоит об этом говорить, но все же решилась. Печать снимается очень быстро, всего за одну-две минуты. После снятия печати следует огромный всплеск силы. В критической ситуации, если я столкнусь с очень сильным врагом, то сниму печать и выиграю бой. Всплеск силы держится почти сутки, так что я спокойно смогу убрать противников и добраться до безопасного места. А что потом? А потом прервалась я. Невольно я вспомнила, что обычно происходит через несколько дней после снятия печати. Ужасное настроение, адская слабость, головные боли до да тошноты и прочие побочные эффекты. «Лиса — Лиса? — спросил Хэй. — А потом тебе придется выполнить свое обещание и позаботиться обо мне, — сказала я, чуть лукаво улыбаясь. — Дней десять после снятия печати я буду хуже заболевшего капризного ребенка и навряд ли буду хоть на треть так сильна, как сейчас. Кстати, раз уж я поделилась с тобой особенностями своей силы, «Может, расскажешь что-нибудь о себе?» Я положила локти на стол, сцепила руки в замок и положила на них подбородок, готовая внимать. Я была не слишком уверена, что хей действительно что-то расскажет, однако он задумчиво потер переносицу и сказал, «Я сильнее короля монстров». «Ты хвастаешься?» — у меня дернулась бровь. «Вообще-то, рассказываю о своей силе. Ничуть не обиделся хей Но я понимаю твои сомнения. Все дело в том, что у меня есть универсальный ограничитель-накопитель, поэтому мою силу легко скрыть от чужих глаз. И, кстати, я думаю о том, чтобы сделать тебе такой же. Оказывается, этот ограничитель забирал излишки силы, не давая энергии переполнять тело, Но в случае необходимости можно было эту силу извлечь из ограничителя. Считалось, что даже пара сотен обычных магов не смогут заполнить маленькую горошину магической силой. Настолько он был вместительным. «Такой ограничитель-накопитель спокойно может заменить эту ужасную печать на твоем теле», — сказал Хэй. «Лучше действия, меньше побочных эффектов. Чего еще желать? Только есть одна проблема». «Какая?» И его очень долго делать, и мастер не всегда берется. Хотя, пожалуй, последнее наименьшая из проблем. Но придется ждать очень долго. Я верила, что долго. Ограничитель такого типа, даже в моем мире, не существовало ничего подобного, иначе бы я не мучилась печатью. А это значило две вещи. У меня было отличное решение проблемы, а еще я чертовски сильно недооценила этот мир, Если здесь создали подобный артефакт, то в этом мире наверняка есть поразительно сильные существа, для которых он был нужен, и мне следует быть осторожнее в будущем. Неожиданно я поняла еще одно. «Хей, этот ограничитель довольно дорогая штука, верно?» Спросила я, внимательно рассматривая мужчину напротив, который казался абсолютно спокойным и умиротворенным, словно мы говорили не о потрясающем сокровище, а о какой-то незначительной безделушке. — У меня достаточно денег. — Хэй, я не дурочка. За такую вещь нельзя рассчитаться обычными монетами, — сказала я. — За такое платят другим, важным, редким, необычным, тем, что трудно достать, или что дорого дается. Лиса. Улыбнулся хей протягивая руку и ласково проводя подушечками пальцев по моей щеке. — Если бы я не мог этого достать... я бы не предлагал. И плата за ограничитель для меня посильна. В конце концов, разве ты не сказала, что не против, если я о тебе позабочусь? Так держи слово и не сопротивляйся, когда я пытаюсь это сделать».